Глава 14. В том же 1929 году, когда происходили погромы земледельцы Яделя заключили договор с мельником арабского села Аата, расположенного в километрах примерно в 10 от Яделя. Как-то Барак поручил Ари отвести на мельницу зерно. Сара возражала против того, чтобы четырнадцатилетнего мальчика отправляли в путь одного, да ещё когда погром так и висит в воздухе. Барак однако твёрдо стоял на своём. Ни Ари, ни Ордана не будут знать того страха, какой испытывали евреи в гетто. Ари был чрезвычайно польщен отцовским доверием и сиял от гордости, когда прыгнул в запряженную осликом повозку. В повозке лежала дюжина мешков пшеницы. Мальчик гикнул, и повозка тронулась в сторону аты. Как только он въехал в село, десяток арабских подростков, бездельничавших возле кофейни, заметили его. Не подождали, пока он свернул за угол, и украдкой последовали за ним на мельницу. Ари, гордый оказанным ему доверием, был поглощён своим делом. Он договорился обо всём с мельником на чистом арабском языке, которому научился у своего загадочного дружка Тахи. Зерно нужно было молоть мелко на муку, ари тщательно следил за тем, чтобы вся мука попала в его мешки и чтобы ему не подменили чего доброго мешок арабским зерном худшего качества. Мельник, который надеялся поживиться на этой сделке, хотя бы мешком зерна бы, ошеломлён смышлённостью подростка. Закончив свои дела на мельнице, Ари отправился обратно в Ядель. Подростки арабы, поджидавшие его, быстро договорились с мельником, что они отнимут муку у Ари и продадут её на мельницу. Они бросились в обгон кратчайшим путём и устроили засаду на дороге. Через несколько минут появился ничего не подозревавший Ари на своей повозке. Парни выскочили из укрытия, Его закидали оре камнями. Ари стегнул ослы к окутом, на дорогу была завалена булыжниками, и ему воле не воле пришлось остановиться. Его столкнули с повозки, зверски избили и оставили полуживого на дороге. Пока четверо парней его избивали, остальные истощили мешки с повозки, и только их и видели. Мальчик вернулся в Ядель поздно ночью. Сара открыла ему дверь. Увидев его окровавленное лицо и изорванную одежду, она вскрикнула. Не говоря ни слова, он постоял с минуту, затем сжал зубы и ринулся мимо матери в свою комнату и закрыл дверь на замок. Сколько мать его упрашивала, пока Барак не вернулся с собрания в Машаве, а ре так и не открыл двери. Затем он встал перед отцом: "Я тебя подвёл". У меня отняли муку, выжелоны с себя сквозь разбитые в кровь губы. "Не ты меня, а я тебя подвёл", ответил Барак. Сара бросилась к мальчику и стала его обнимать: никогда, никогда я ему больше не дам ехать одному. Она увила его, чтобы умыть. Барак не произнёс больше ни слова. На следующее утро, после завтрака, перед тем как отправиться в поле, Барак взял Ари за руку и повёл его в амбар. "Я упустил кое-что в твоём воспитании", сказал Барак, снимая старый кнут с гвоздя. Барак сделал чучело и прибил его к перегородке. Он показала Ари, как нужно прикинуть глазом расстояние, как нужно прицелиться, как нужно ударить. Как только засвистел бич, Сара прибежала в амбар с Иорданой на руках: "Ты с ума сошёл? Ведь он ещё совсем маленький, а ты его обращаться с кнутом учишь". Проваливая отсюда, заревел Барак таким голосом, какого она ни разу от него не слышала за 20 лет супружества. "Сын Барака Бен-Канаана вольный человек. Он никогда не будет евреем из гетто. Но ну, теперь ступай!" У нас дело есть. Ариу упражнялся кнутом с утра до самого вечера. Он рассёк чучело в клочья. Он до тех пор целился в камни, пустые консервные банки и бутылки, пока не научился поражать их коротким рывком запястья. К вечеру у него рука онемела от этих упражнений. Пустя две недели барак снова погрузил в повозку десяток мешков пшеницы. Он обнял сына за плечи, повёл его к повозке и вручил ему кнут извеши пшеницу в вату на мельницу. "Да, отец", тихо ответила Варя. "Помни сын одно: у тебя в руках оружие, но пусть оно служит только справедливости, никогда не пользуйся им порывиг гнева или в целях мести, только для защиты". Варя прыгнула на повозку, выехала с села и повернул на шоссе. Сара побежала в спальню и тихо плакала, глядя через окно на шоссе и провожая сына глазами. Барак сделал то, чего он уже много-много лет не делал. Он сел принялся читать Библию. Арабские подростки и на этот раз устроили Аре засаду на обратном пути в километре с лишним от Аты. Но теперь внимание, а также мышцы Аре были напряжены до предела. Помню наставление отца, Аре оставался спокойным и хранил хладнокровие. Когда в него полетели первые камни, он спрыгнул с повозки, нашел взглядом вожака, прицелился и молниеносно, размахнув рукой, пустил в ход кнут. Кнут засвистел в воздухе, и его кончик обнял шею парня. Рывок, и вожак лежал распростертый на земле. Вторым рывком Ария освободил Кнут и с такой силой ударил ему по противнику, что Кнут рассек ему мышцы до самых костей. На этом бой и кончился, так как всех бросились в рассыпную. Бледный барак Канаан ждал сына. Солнце уже стало клониться к закату, а Арии все еще не было. Барак стоял у входа села и не мог унять дрожь. Вдруг он увидел повозку с сосисками на шоссе, и его лицо расплылось в широкой улыбке. Аре остановил повозку перед отцом. Молодец, Аре, как ты съездил? Хорошо съездил. Ладно, я сам разгружу муку. Ты пойди лучше к матери, она почему-то очень беспокоилась. К 1930 году погромы утихли. В Абу-Яше и Ядде никаких беспорядков так и не было. Большинство деревень, лежавших за пределами сферы влияния муфтия, не принимали участия в беспорядках. Ари Бен Канаан походил на отца не только телосложением, но почти во всем. Он был такой же рассудительный, спокойный и такой же настойчивый. Он понимал, как важно изучить своих арабских соседей. Таха по-прежнему был его самым близким другом, и ко всем остальным арабам он тоже относился с пониманием и сочувствием.